Глава 41. Варя. Среда и четверг у всех нас проносятся как никогда стремительно. У Влада два выходных перед длительной командировкой, и мы после школы максимально продуктивно и весело проводим эти дни. В среду мы все вместе отправляемся на занятия с Асей по конному спорту и даже с горем пополам уговариваем Влада сесть на лошадь. А вечером устраиваем себе классный ужин в компании старого доброго Бетховена. После просмотра которого у Аси появилось настойчивое желание купить собаку. А ещё лучше, давайте Ваську к себе заберём. Прилетела к нам на кухню Ася перед сном, с ходу запрыгивая к ошеломлённому отцу на руки. Я буквально видела, как у него в голове проносятся картинки в хлам разнесённой мебели и полного хаоса во всей квартире, что не могла сдержать смех, за что потом получилось десяток штрафных поцелуев. Четверг для нас ознаменовался спортивным праздником в школе, где Ася была одной из участниц. Убегались все, и родители, и дети. Домой после соревнований я ползла, а не шла. А уже позже вечером, после поездки к матери Влада, они с Асей меня забрали к себе. Девчушка, умаявшись за день, да к тому же на солнце, которое последние дни просто нещадно палит, уснула практически сразу. А мы с Владом Развалились в спальне перед телевизором и ещё полночи проговорили обо всём и ни о чём, перемежая диалог с жаркими поцелуями, порой не в силах оторваться друг от друга. Вот так тихо, но верно мы начали практически жить одной большой семьёй. В пятницу утром в школу мы приезжаем с опозданием на почти 10 минут. Безответственные мы с Романовским забыли завести будильник, проспали и собирались едва ли не бегом. Сумасшедшее утро и как итог весь день. Суета и беготня на занятиях. Класс сегодня был как никогда возбуждён, и дети то и дело норовили учудить что-нибудь новенькое и пакостное. Поэтому к концу лагеря я была выжата как лимон. Выходя из школы, думала только о том, чтобы быстрее закрыться в своей тихой квартирке и спокойно выпить хотя бы кружечку чая. Но не тут-то было. Варвара Дмитриевна Слышу позади и даже на мгновение кривлюсь от недовольства, и только потом оборачиваюсь, замечая уверенно идущего ко мне директора, лихо спускающегося по ступенькам с крыльца. Игорь Владимирович, добрый день. Мужчина как всегда в костюме и в пиджаке, даже в такую жару, и как всегда с немного неприятной улыбкой на губах. Последние пару недель мы с ним практически не пересекались. Я знаю примерно, во сколько он приезжает на работу, старалась приходить раньше него и точно так же раньше сбегать. От чего-то последнее время его взгляды, что ловила во время прогулки с классом или на планёрках, меня сильно напрягали. Было неловко и неуютно, тем более после скандала с Ксенией, где она меня решила во всей красе выставить перед коллективом. В общем, эта встреча была для меня крайне, и крайне нежелательна торопитесь. Подходит ко мне мужчина и так по-свойски, без промедления, укладывает свою большую ладонь мне на поясницу, что заставляет поёжиться от неприятного мне прикосновения. В общем, думала, как бы корректнее сказать "да" и избежать, но мужчина меня перебивает. Давайте-ка мы проедем до кафе. Тут неподалёку готовит прекрасные десерты. Я угощу вас кофе, Варварочка. И нет, это звучало не как предложение, а как приказ. И я даже ответить ничего не успеваю, как мужчина уже открывает пассажирскую дверь своего джипа и выжидательно смотрит на меня. Может быть, в другой, Варвара, и снова перебивает мой невнятный лепет. Прошу, кивает головой в сторону салона. У нас есть с вами тема для разговора, говорит каким-то тоном, который мне совершенно не нравится. И что это за тема для разговора, которую нужно обсуждать вне стен школы? Но выбора-то у меня нет, поэтому приходится сесть в машину Игоря Владимировича и мысленно проклинать тех коллег, благодаря которым я сегодня задержалась на работе дольше обычного. Стоит мне только устроиться в салоне автодиректора, как мы тут же срываемся с места. Уже на выезде с парковки я вижу машину Никиты и Асю, которая что-то рассказывает дяде. С сожалением думаю, что лучше бы я сейчас тряслась в душном автобусе и разговаривала с Владом по телефону, чем ехала в комфорте и с кондиционером в машине с малоприятным мне мужчиной. Что то вы сегодня не в настроении, Варвара? Или Варя? Можно просто Варя. Нарушает тишину Игорь Владимирович. Да, конечно. Соглашаюсь, хоть мне это мало нравится, но как ни крути, он мой начальник, а с начальством надо дружить. Просто сегодня был немного сумасшедший день. Да и жара она выматывает. Сдавленно улыбаясь, на что в ответ получаю только хмык, и на этом наш диалог закончен до самого кафе. Меня оставляют наедине со своими мыслями и догадками, и когда я перебираю варианты темы того самого разговора, неожиданно предполагаю, что он вдруг узнал про нас с Владом, меня бросает в холодный пот. Внутри просыпается паника, и похоже, всё «Допрыгалась! Уволят, точно уволят. Кафе, в которое меня пригласил Игорь Владимирович, было всего в парах минутах езды от школы. В принципе, сюда можно было бы и пешком дойти, но сегодняшняя жара совершенно не способствует пешим прогулкам. В зале тихо, уютно, играет ненавязчивая мелодия и снуют мимо ребята в форме официантов. Ситителей почти нет. Именно поэтому мы вольны выбирать абсолютно любой столик. И когда такой выбор мне предоставляет сделать Игорь, я отхожу к самому дальнему у окна, чтобы в случае чего нашу ругань не услышала всё кафе. Нет, я, конечно, скандалить не собираюсь. Если тема действительно зайдёт о наших отношениях с Романовским, я сама виновата и знала, на какой шла риск. Но отстоять свою точку зрения на этот вопрос всё же попробую. В крайнем случае я ничего и не теряю. Мы делаем заказ, и буквально через считанные минуты он оказывается перед нами на столе. Аппетитнейший на вид клубничный десерт сейчас не лезет в горло, а Игорь Владимирович так и молчит, только посматривая на меня из-под лобья. Так вы хотели о чём-то поговорить, Игорь Владимирович? напоминаю я сама, набираясь смелости, и делаю глоток травяного чая, который тут просто изумительно пахнет. Да-да, Варечка. И давайте вне стен школы будем общаться на ты. Игорь говорит и кивает. Просто Игорь. А вот это уже плохо, и совершенно не похоже на начало разговора об увольнении. Может, мне стоит волноваться вдвое сильнее? Мне будет неудобно обращаться к вам по имени. Простите, Игорь Владимирович, говорю чистую правду, придерживаясь того мнения, что со своим начальством фамильярность недопустима даже вне стен школы. Такой подход стирает некоторые границы и рамки между людьми, а по моим понятиям, это ничем хорошим не закончится. Ну, мужчину мой отказ коробит и задевает, потому что он морщится и дёргано расстёгивает пуговицу на пиджаке. Видите ли, Варя, мне бы хотелось, чтобы мы с вами вышли за эти пресловутые рамки начальника и подчинённой, говорит Игорь, а я, наверное, На добрых десяток секунд зависаю, переваривая в голове то, что только что услышала. И когда до моего перегревшегося на жаре мозга доходит, что имелось в виду в этой фразе, щёки вмиг опаляет румянец, а внутри поднимается теперь настоящая паника. По-простите, что? Чуть подаюсь назад и хочу убрать со стола ладонь, но мужчина не даёт мне этого сделать, перехватывая мою руку и сжимая пальцы в своей ладони. Такой обычно волнующий и невинный жест, показывающий интерес мужчины к женщине, должен быть приятным. Но здесь же это наоборот отталкивает и заставляет напрячься всем телом, словно спринтер перед стартом. Я говорю, что вы мне интересны, Варвара. Смотрит прямо, словно в душу заглядывает своим тяжёлым взглядом. Мы могли бы отлично провести время вместе, Варя. Поглаживает большим пальцем тыльную сторону моей ладони Игорь, заставляя нервно подскочить на месте. Неприятно. Ужасно. Даже я бы сказала противно оказаться в такой ситуации и выслушать такое предложение. Хотя предложение лето вообще. А если, аккуратно вытягиваю ладошку из-под его ладони. Что если я скажу нет? спрашиваю осторожно, как будто по минному полю иду. Я предпочитаю не заводить отношения на работе, и Игорь Владимирович, мне правда сейчас не до романов. Говорю едва ли не умоляя, мне поверить и ведь чувствовала. Да и Оля предупреждала, что наш директор положил на меня глаз. Вот почему Ксюша и бесилась. Очевидно, она от него получила отворот поворот. Да лучше бы он с ней закрутил шашни, я бы тогда не оказалась здесь и сейчас в таком положении. Никогда не думала, что буду ощущать себя загнанной в угол мышью перед большой и дикой кошкой, которая уже выпускает свои когти. Эх, Варвара. Игорь, оценивающим, сальным и откровенно раздевающим взглядом пробегает по мне, задерживаясь в не таком уж и глубоком вырезе светлой блузки, и ухмыляется. А мне в этот момент становится ещё и неловко за то, что я в принципе сижу в кафе с другим мужчиной и не сказала об этом Владу. А если он ещё и узнает, на какие темы мы тут ведём беседы. В общем, чувствую себя предательницей и лгоньей. Варя, я бы всё-таки советовал вам хорошо подумать, говорит Руша, последние надежды на то, что, возможно, я смогу задержаться в этой школе с этим классом, к которому уже так привыкла. Мне бы очень не хотелось искать нового классного руководителя ребятам. Я предпочитаю работу в коллективе сплочённом. Продолжает Игорь, откидываясь на спинку стула и вальяжно устроив руки на подлокотниках, сверкнув своим дорогим роликсом. Видите ли, у нас в учительской пошло раздвоение, варечка. Такое уменьшительно-ласкательное обращение ужасно режет слух и заставляет всё естество бунтовать. Некоторых очень не устраивает ваше пребывание в стенах нашей альма -Матер. и таких большинство, говорит с улыбкой. Это всё результат недопонимания, пытаюсь оправдаться, хотя зачем, казалось бы, всё уже и так предрешено. Я никогда не ввяжусь в какие-бы-то ни было отношения ради работы. Это мерзко, это противно, и у меня есть Влад, и я, кажется, люблю его. Непонимание растёт. Тем временем вырывает меня из мыслей голос Игоря Владимировича, заставляя оторвать взгляд от созерцания столешницы и посмотреть на него. А так, под моим покровительством. На этом слове я, похоже, подскочила на месте. Всем было бы проще, варечка. Чувствую себя грязной, такой, что, кажется, за всю жизнь не отмыться, и виноватой перед собой, перед Романовским и перед учениками чьих ожиданий я не оправдаю. Я поняла вас, Игорь Владимирович, откашливаюсь и говорю, поднимаясь с места. Но дело в том, Варя, Варя, Варя, поднимается следом за мной на ноги мужчина. Я не тороплю вас, у вас, естественно, есть время подумать. Вы не подумайте, чего? Я не так уж ужасен. Ну да, сначала показал свою гнилую душу во всей красе, пользуясь своим положением, а теперь уверяет, что он ромашка. Да и вроде я не урод, продолжает говорить Игорь. Вы мне нравитесь, и насколько знаю, вы одна. Так почему бы не попробовать? потому что я не одна. И потому что вы не в моём вкусе. Да ещё много потому что, которые хотелось бы высказать ему прямо в лицо, но пока делать это неразумно. Знаю, что в скором времени лишусь работы, лучше отсрочить своё чистосердечное и заняться поисками нового места. Я подумаю, говорю уверенно, а в голове держу целый хоровод мыслей. Простите, но мне пора, киваю, накидывая на плечо ремешок сумочки. И прилагая неимоверные усилия, выдавливаю из себя на напрашнее улыбку и ухожу. Подальше от такого неприятного разговора, человека и дурацкой ситуации, когда меня практически шантажом попытались уложить в постель.